Глава вторая. Рок-н-ролл в США. Open up honey, you love boy me From the high school to hop, hey, taking at the high school hop. Hopping in the high school hop, rocking at the high school hop. Tell hey, everybody hoppin', everybody tell me, hoppin' at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get with the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart will beat the rhythm and my feet are moving smooth and alive. Oh, bopping at the high school hop Bopping at the high school hop Shaking at the high school hop Moving at the high school hop Everybody bopping, everybody rocking Bopping at the high school hop Now let's go! My soul is singing the blues Well, they're bobbing at the high school hop Hopping oh, at the high school hop They're just at the high school hop They're rolling at the high school hop Well, everybody's hopping, everybody's bobbing Bobbing at the high hop Now let's go! Помимо негритянских корней, о чём шла речь ранее, рок-н-ролл тесно связан генетически с целым рядом направлений в музыке белых американцев. Дело в том, что параллельно с традиционным негритянским кантри-блюзом в США существовал и белый блюз, представленный отдельными солистами, соединявшими в своей исполнительской практике принципы и дух черного блюза с элементами европейского фольклора от шотландского до славянского. Так, например, певец и гитарист Джимми Роджерс, считающийся одним из отцов современного кантри, еще в 20-е годы создал стиль блюз-йодль, сплава блюза и фальцетного тирольского пения. Позже, в 30-е годы, когда в моду вошел джазовый стиль свинг, в сфере кантри-музыки стало заметным явление, названное вестерн-свинг областью распространения которого были юго-западные штаты США, Техас, Оклахома, Арканзас и Луизиана. Представляли его не солисты, а уже небольшие ансамбли разных составов, от традиционного скрипка, банджо и гитара до комбинированного с включением духовых, фортепиано и даже электрогитары. В таких кантри-оркестрах, как Техас Плейбойс Боба Уиллиса, Или шифлес использовались и приемы джазовой импровизации в модном тогда стиле свинг и элементы гавайской, мексиканской и кубинской музыки. Если вестерн-свинг был подвижной и легко меняющейся формой народной музыки, то стиль блю представлял собой наиболее консервативное крыло кантри, ориентированное на струнный состав – гитара, банджо, скрипка, контрабас и мандолина, на фальцетную манеру пения, свойственную фольклору горцев – Этот стиль был менее всего связан с блюзом, однако можно отметить и его влияние на ранний рок-н-ролл, что особенно чувствуется в гармониях песен братьев Эверли, да и в первых записях будущего короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Встречаются элементы оркестровки, которые за несколько лет до этого использовал наиболее известный из играющих в стиле блюграсс ансамбль Билла Монро, Говоря об истоках рок-н-ролла, нельзя не упомянуть и популярный в 30-40-х годах жанр хонкетонг. Слово это обозначает небольшое скромное заведение, где можно перекусить, выпить и просто посидеть. В таких забегаловках для развлечения публики выступал чаще всего певец, аккомпанирующий себе на гитаре или разбитом пианино. Заведения подобного рода настолько ассоциировались с дребезжащими звуками разбитого инструмента, что возник специальный термин «хонки-тонг-пиано» обозначающий как манеру игры на рояле, так и сам тембр инструмента. А песни «Хонки-тонг» выражали состояние человека без друзей, семьи, дома и денег, неудачника, проводящего лучшее свое время у стойки бара. Одним из выдающихся певцов «Хонки-тонг» был Хэнк Уильямс, последователь Джимми Роджерса. Правда, его душесчипательные песни о жизни простых людей были ближе к городской фольклорной разновидности белого блюза, чем к кантри. Определенное влияние на стилистику рок-н-ролла оказал и жанр кантри-буги. Он образовался в результате привнесения некоторых приемов голосоведения и ритмики фортепианного буги-вуги в гитарную технику и прославил ряд виртуозов-гитаристов, игравших в этой манере, таких как Мерл Трэвис и Джек Гатри. Ну и, наконец, надо упомянуть белые вокальные ансамбли, как правило, мужские квартеты в стиле госпел, который обычно принято считать формой негритянского духовного песнопения. По признанию Элвиса Пресли, в школьные годы он любил белый госпел и был страстным поклонником таких групп, как Blackwood Brothers и Statesmen. Коснувшись истоков рок-н-ролла и коротко перечислив все, что имело отношение к его формированию, вспомним, что к началу 50-х годов в США была развита целая индустрия музыкальных развлечений, рассчитанных на обывательский вкус. Средства массовой информации, многочисленные радиостанции, телевидение и голливудская киномашина – Компании грамзаписи, нотные издательства, театры и шоу, дансинги и рестораны все это обрушивало на среднего американца лавину продукции с печатью, самодовольства и сентиментальности. Основу этого звучащего бизнеса составляли оркестры по составу инструментов, по оркестровке и звучанию, похожие на джазовые бигбенды. Но в отличие от истинного джаза, где живая музыкальная ткань создается в процессе непредсказуемого взаимодействия солистов и аккомпаниаторов, в таких оркестрах не допускалось никаких неожиданностей. Вместо импровизации исполнялись выученные соло, весь эффект просчитывался заранее. Главной функцией коммерческих оркестров был аккомпанемент звездам американской эстрады. Популярные тогда Бинг Кросби, Дин Мартин, Эдди Фишер, Фрэнки Лейн, Дорис Дэй, Розмари Клуни создавали на сцене респектабельный образ. В их внешности, манере двигаться и петь не было ничего, что могло бы шокировать солидную публику. Не было, следовательно, и элементов блюза. Правда, накануне вспышки рок-н-ролла уже наблюдались первые признаки будущего массового психоза. Послевоенная модная белая молодежь, еще до рок-н-рольная, называемая тогда бобби-соккерами, истерично поклонялась певцу Джонни Рэю заметно выделявшемуся из ряда прилизанных и сладких кумиров белой аудитории довольно агрессивной манерой пения. Более того, как один из первых примеров проявления тинейджерской истории, нередко вспоминают концерт оркестра популярного кларнетиста Бенни Гудмена, проходивший в 1938 году в Карнеги-Холле. Тогда во время исполнения известной пьесы «Синг-синг-синг» сотни молодых людей сорвались с мест и стали неистово танцевать джиттербак среди рядов, невзирая на возмущение респектабельной части публики и подбадриваемые самим Гудменом. И все же основная масса популярной музыки того времени несла на себе печать Тинпен Элли, добропорядочно сладкого стиля коммерческой музыки, контролируемого объединением нотных издательств, сосредоточенных на улице Тинпен Элли в Нью-Йорке. Но вот наступил момент когда уже значительную часть белой американской молодежи перестала устраивать эта респектабельная коммерческая музыка. В начале 50-х годов школьники из белых семей все чаще стали настраивать свои радиоприемники на волны негритянских радиостанций, чтобы послушать ритм энд блюз. Дальше больше. Стало происходить небывалое. Белые подростки начали тайком ходить в негритянские кварталы, чтобы купить там Эйс Рекордс одним из первых эту тенденцию заприметил Алан Фрид дискжакей радиостанции в Кливленде передававший легкую и классическую музыку. Ему удалось убедить своего шефа, хозяина станции, и получить разрешение на трансляцию специальной вечерней программы с записями ритм-энд-блюза. Дело было непростое, ведь станция-то была белая, можно было нарваться на недовольство многих слушателей и лишиться работы. Взяв себе псевдоним «Мундок», Фрид придумал название для этой передачи «Мундок рок-н-ролл пати». Согласно некоторым источникам, термин «рок н ролл», сокращенно «рок н ролл», взамен носившего ярко выраженный расовый оттенок слова «ритм энд блюз», остроумно подсказал Аллану Фриду его друг Лео Минц, владелец небольшого магазина «Грампластинок». Для белых слушателей, незнакомых с жаргоном молодежи из негритянских гетто, это выражение означало «лишь качайся и вертись». В то время, как в среде чернокожих поклонников ритм-энд-блюза слова «рок» и «ролл» употреблялись совсем в другом, непристойном смысле. Чтобы было понятнее, можно предположить, что если бы это происходило в России, то зашифрованное название нового танца могло звучать как «трахаться и бахаться». Таким образом, Алан Фрид убил сразу двух зайцев, привлекая как черную, так и белую слушательскую аудиторию. Новый термин не только позволил белым радиостанциям транслировать записи черных артистов, Он стал обозначать и ту, замешанную на ритм-энд-блюзе музыку, которую начали исполнять белые.